Второго дня, час первый, где Бенций Упсальский кое-что рассказывает, еще кое-что рассказывает Беренгар Арундельский, и Атсон узнает, каково подлинное раскаяние. Несчастье перевернуло весь распорядок общины. Из-за находки трупа и всеобщей суматохи литургию так и не дослужили. Аббат немедленно отослал монахов обратно в хор молиться за душу убиенного собрата. Голоса монахов пресекались. Удобная возможность видеть их лица открылась, когда на службе они опустили куколи. Нас тут же привлекло лицо Берингара, белое, напряженное, лоснящееся от пота. Накануне нам дважды намекали на его особые отношения с Адельмом, и тревожило нас не сообщение, что молодые люди — ровесники, дружили, а двусмысленный тон всех, кто упоминал об их дружбе. Рядом с Беренгаром молился Малахия, мрачный, насупленный, непроницаемый. Рядом с Малахией выделялось столь же непроницаемое лицо слепого Хорхе. Напротив того отличался нервностью весь вид Бенца и Упсальского, ученого-риторика, виденного нами вчера в скриптории, и мы перехватили пронзительные взгляды, которые он время от времени бросал на Малахию. «Бенций взволнован, Беренгар напуган», подытожил Вильгельм, «допрашивать надо немедленно». «Почему?» — наивно удивился я. «Наша работа этим неприятна», «Ответил Вильгельм. Неприятная работа, следователь. Бить приходится по самым слабым и в момент их наибольшей слабости. В общем, сразу же по окончании службы мы нагнали Бенцея, шедшего в библиотеку. Услышав, что Вильгельм его окликает, юноша попытался увернуться от беседы, сославшись на недоделанное задание». Он почти бежал от нас по направлению скриптории но учитель напомнил, что уполномочен аббатом вести в монастыре следствие, и Бенцию пришлось пройти с нами в церковный двор. Мы сели на балюстраде между двумя колоннами. Бенций выжидал, пока Вильгельм заговорит, и поглядывал на храмину. «Ну», — сказал Вильгельм, «Что было сказано в тот день, когда вы обсуждали миниатюры Адельма? Ты, беренгар Винанций, Малахия и Хорхе?» «Вы ведь вчера все слышали?» Хорхе заявил, что невместно уснащать смехотворными рисунками книги, содержащие истины. А Винанций сказал, что даже у Аристотеля говорится о шутках, и словесных играх, как о средствах наилучшего познания истин, и что, следовательно, смех не может быть дурным делом, если способствует откровению истин. А Хорхе возразил, что, насколько он помнит, Аристотель пишет об этом предмете в своей книге о поэтике, применительно лишь к метафорам, и что при том имеется два настораживающих обстоятельства. Первое, что книга о поэтике остававшаяся, видимо, велением Божиим, столько столетий неведомой христианскому миру дошла к нам через руки неверных мавров. Но ведь она переведена на латынь одним из друзей ангелического доктора Аквинского, — перебил Вильгельм. «Вот и я сказал это самое», — ответил Бенций, мгновенно воспряв духом. «Я плохо разбираю по-гречески» и смог ознакомиться с данной книгой именно в переводе Вильгельма Мербекского. Это-то я и сказал, но хорхи ответил, что есть второе сомнительное обстоятельство, что стагерит судит только о поэзии, которая — ничтожное искусство, питающееся бренностями, а винанцей сказал, что и псалмы — плоды поэзии, и в них использованы метафоры. И тут... Хорхе взъярился и сказал, что псалмы рождены божественным вдохновением, и метафоры в них заключают истину, тогда как языческие поэты используют метафоры, чтобы распространять ложь и заботясь лишь о наслаждении. И тогда я очень огорчился. От чего? От того, что я изучаю риторику, читаю язычников и знаю... По крайней мере, верю, что через их поэзию до нас дошли и многие истины по природе своей христианские. В общем, как раз тогда, если верно помню, Винанций заговорил о других книгах, и Хорхе разгневался еще сильнее. «О каких книгах?» Бенци поколебался и ответил, «Не помню, какая разница?»